Сегодня ночью мы решили навестить алтарь к северо-западу от Ларана, в городишке под названием Лерис. Небольшой, почти поселок, Лерис был центром огромного сельскохозяйственного района и стоял на торговом пути с севера на юг, проходящем по реке Лереи. От столицы туда была всего пара часов лета. Разгром мы снова собирались выдать за дело рук Лиги Некромантов. Пусть наш враг понервничает, поищет загадочных конкурентов. Одним алтарем станет меньше, а внимание мы не привлечем. Настоятель нас ждал, стоял на плоской крыше и всматривался в тьму. И чуть не грабанулся через парапет, когда наша компания возникла у него за спиной. Добрый вечер, отец Арисий. Обратилась я. Решились лететь с нами? Решился. Это мой долг перед паствой. Да и интересно, засиделся я в Лоране. Шон, понимающе хмыкнул. А у меня мелькнула мысль, что вот свяжется с нами и еще будет мечтать о былом покое. Я представила моих спутников и настоятеля друг другу. Отца Арисия первым. Его статус был ниже. Он это понял и с интересом уставился настоящих по бокам от меня парней. Кронпринц Мериндиэля... Арандериэль Эртлуалэн. Кронпринц Тершаранта Шаран Ал Эролт. Принц Мерендиэля Тинуин Сын брата владыки эльфов. Третий наследник престола. Шонтердейл Дракон. Внутри группы представление должно было идти по убыванию статуса. Парни коротко кланялись, когда я произносила их имена. У настоятеля который осознал, что за визитеры залетели этой ночью к нему на крышу, медленно округлялись глаза. — А теперь у меня такой вопрос, — обратилась я к Арисию, выводя того из транса. — Крыша у храма прочная? — А? — не понял тот. — Трех драконов выдержит, — пояснила я. — Выдержит, — кивнул настоятель и с любопытством уставился на парней, прикидывая, кто окажется третьим драконом. — Эх! Не знает он еще, что мы тут все драконы. Я не разочаровалась в Арисии. Он без страха взобрался на спину Шона и был скорее в восторге, чем испуган. Мой амулет, кстати, висел у настоятеля на шее, так что я воспользовалась возможностью потренироваться и передала, куда мы летим и сколько времени это займет. Сама же связалась ментально с сидящим на загривке недовольного Шаарана Арденом занялась теоретической подготовкой к экзамену по атакующей магии. У Ара был огромный опыт личных поединков, как тренировочных, так и настоящих, а я уже приобрела неплохой навык перевода эльфийских заклинаний на язык человеческой магии. Ничего, что с потерей мощности. Главное, что работало. Когда ко мне мысленно обратился Шао, я чуть не брякнула, не отвлекай, к экзамену готовлюсь. Нет, «С этими прятками пора кончать. Но если сказать, что Астер — это Наринель, то немедленно возникнет вопрос, а кто тот красавец с долей драконьей крови, с которым я целуюсь каждые пять минут? И станет не лучше, а хуже. Эх, уж скорее бы рассвет стал на крыло». Нара хихикнула. «Вспомни, как меня ждали». А потом добавила. «Я ему рассказала, как весело рыбу ловить». «Спасибо, Нара». Только подлёдного лова нам для счастья и не хватало. Почему подлёдного? В Галаре не тепло, а Северное море у берегов не замерзает. Помнишь, мы хотели понырять? Конечно, нырять со скал высотой сто локтей прямо на рифы. Таким не всякий дракон может похвастаться. Только самый умный. Ар, ментально хихикая, слушал наш диалог. Алтарь был спрятан на постоялом дворе близ реки. Похоже, в основном путники-одиночки, да неосторожные осторожные купцы, и становились жертвами. Нехорошо было то, что сейчас благосклонная Ундина, так назывался постоялый двор, была полна народом под завязку. И, несмотря на поздний час, часть постояльцев еще распевала и распевала что-то, сидя в трапезном зале. «Больше шестидесяти человек», — вздохнул Ти, — «вижу полдюжины орков. Ну, куда ж без них?» Невесело усмехнулась я. Каких хорков? Уставился на меня Арисий из тайной гильдии убийц. Это не легенда? Подождите немного, сами посмотрите. Улыбнулась я грустной улыбкой и обратилась к парням. Ну что? Кто пойдет искать сообщников в трактир, пока ничего не делаем, просто смотрим? Кто? Ти и Шалки внули одновременно. Шон? Беседующий в стороне с эльфийским магом, обнаружившим алтарь, посмотрел на меня и ментально хихикнул. Я в ответ пожала плечами, мол, не моя вина, что драконий принц стал таким энтузиастом. Подошла к парням и аккуратно наложила невидимость. Такую и ректору Бардену показать не стыдно, хотя бессмысленно, не оценит, потому что в упор не разглядит. Дверь хлопнула, принцы исчезли внутри». «Вы умеете видеть потоки человеческой магии?» Заговорила я с настоятелем. «Немного. Сами понимаете, в храме этому не учат. Это просто пришло, а я не смог отказаться». Улыбнулся глазами Арисий. «Тогда посмотрите внимательно вокруг». Настоятель сосредоточился. Я перешла на магический план, наблюдая, что он делает. «Ага, смотрит. А вот он увидел дыру. здоровая это какая!» как чумные крысы жрали. А на эльфийском плане все еще хуже. Это от некромантии. Некромантии разные бывают, и не вся она зло. Пожала я плечами, вспомнив Заю. То, что здесь больше всего похоже на смесь некромантии сорочей шаманской магии крови. Настоятель задумался, кивнул, потом чуть замялся. Принцесса Астер, могу я спросить, почему вам помогают принцы? «Потому что я сумела их убедить», — улыбнулась я. «Потому что мы союзники, и потому что уже больше года, как я стала приемной дочерью владыки. Мое полное имя звучит как Астер Кибелла Теркалориант Эрт Я слышал об этом, но все больше походило на сказку или розыгрыш. Настоятель переваривал новую информацию. Пусть подумает, с дивным народом у храма никогда не было трений». А вот силу такого союза, основанного на признании родства, священник оценит и сообразит, кто станет за моей спиной в случае обострения конфликта с лордом-регентом. Стоящий в тени Орден послал мне ментальное «Молодец», потом вышел на свет. Подтверждаю, что принцесса Астер — полноправный член королевского дома Мериндиэля, которой доступна и дозволена вся магия нашей семьи. Добавлю, что владыка и я никак не намерены вмешиваться в имперскую политику. Мы независимые, равноправные союзники. Дверь трактира распахнулась и вновь захлопнулась. Расслышавший последние слова Ордена Шааран, сбросил полок невидимости и добавил. Тершарант также готов оказать принцессе Астер любую посильную помощь. Настоятель кивнул. Теперь он уже не сомневался, чью сторону примет. Наконец Шон успешно доконал охранную сеть, прикрывающую амбар на заднем дворе. Жаль, в этот раз из-за дурацких дипломатических маневров я не смогла повозиться вместе с ним. Но зато у меня нашлась другая забава. — Отец Арисий, вы каким некромантом хотите стать, толстым или тонким? — обратилась я к священнику. Настоятель, приоткрыв рот, уставился на меня. Отвлекающий маневр, пожалая плечами. «Ну, тогда я всегда мечтал быть высоким и стройным». Шон исчез глаз долой. Я знала, что он пошел охотиться на орков. Если заклинание сна их не проймет из-за ментальной защиты, может выйти неприятно. А вот стазис действует безотказно и не оставляет следов. Когда Тиану отправил трактир и округу в мирный сон, Шао только замотал головой. «Их же почти сотня! Как ты так можешь?» Но пока некоторые танцевали с девушками, другие занимались. Подколол его Ти, сверкая красными глазами из-под черной рясы. На том веселье закончилось. Восемь некромантов распахнули дверь амбара, зажгли свет и потрясенно отшатнулись. Пол был залит кровью от края до края. Алтарь посередине лоснился, как жирная пиявка. Бесконечных куч изломанных тел которые я боялась увидеть у дальней стены, не было. Наверное, их бросали в реку, чтобы не выдал запах разложения. Единственные тела, которые были в амбаре, принадлежали трем валяющимся на полу фигурам в капюшонах и еще четверым, прибитым к потолку над алтарем. Арисий сделал знак, отвращающий зло. Как ни старался, немало повидавший в жизни священник, сохранять хладнокровие у него не получилось. К такому невозможно подготовиться. Такое за пределами разума и любых границ. Двое еще живы. Голос Тиану вывел нас из транса. Мы вчетвером, я и Ти, Ар и Шао парами взвелись под потолок. Мы с Ти занялись молодой женщиной, прибитой гвоздями к перекладине. Одна рука несчастной свободно свисала вниз. Из перерезанной вены на алтарь медленно капала кровь. Прикоснулась к ране, прервав поток. И вместе с Ти, поддерживая девушку магией, начала аккуратно превращать в ничто гвоздь за гвоздем. Краем глаза я видела, как рядом то же самое с каким-то мужчиной делают кронпринцы. Снаружи пострадавшими тут же занялся эльфийский маг. Отлично. Нам силы еще понадобятся. Сняли и вынесли двух умерших. Потом вытащили орков. Настоятель, сдвинув с одной из голов капюшон, обалдело рассматривал татуированную макушку. — Шон, — ментально позвала я, — я тут, не хочу снимать невидимость. Молодец, ты наше тайное оружие. Иди ко мне поближе и давай чистить кровь. Шао тоже уже знал, что делать. Не говоря ни слова, дракон подошел, встал рядом со мной и стал помогать. Как и в прошлый раз, кровь решили отдать воде. — Что вы делаете? — поинтересовался настоятель. — Чистим, — отозвалась я. — Убираем кровь, очищаем землю скоблим алтарный камень. Так оставлять нельзя. Я бы хотел потом благословить это место. Это должно помочь. Спасибо, отец, но немного позже. Наконец, через час с лишним мы закончили и встали в круг, чтобы создать защитный купол. Шон по-прежнему держался за нашими плечами. Я могу помочь? — спросил Шао. Только поделиться силой. Но помни, нам еще держать взрыв и лететь назад, «Так что не отдавай много!» «Мне было даже неудобно соглашаться на его помощь. Мы-то восстановимся, а он нет. Ну вот, купол, личные защитные щиты на всей компании, тела выживших тоже прикрыты. И даже трактир, ведь там куча ни в чем не повинного народу. Все готово!» «Бель, давай!» Раздался ментальный голос Шона. «Я напряглась, сосредоточилась» представила, как именно хочу расколоть эту черную пакость, которая не место в моей стране и вообще на этом свете, и долбанула. Земля содрогнулась, амбар зашатался, крыша провалилась внутрь, мешая смотреть, но даже того, что мы видели, было достаточно. Более чем достаточно. Купол казался раскаленным, под ним перекатывались ревущие волны темного пламени, его будто распирало изнутри. Он был похож на гигантский нарыв, грозящий взорваться черно-багровым гноем и утопить в нем все вокруг. Я вкладывала всю мою силу, внутри рычала помогающая мне нара. Парни привалились ко мне, мы сливали то, что имели в единый поток, чтобы удержаться, устоять, не дать вырваться этому ужасу. А потом стало тихо. То ли мы оглохли от рева пламени и грохота на ментальном плане, то ли все и впрямь кончилось. Вроде бы кончилось. Я оперлась на Ти, он на меня, а потом мы вместе сели на землю. Рядом шлепнулся обалдело-крутящий башкой Шааран. Ну да, в академиях такому не учат. Ар привалился к устоявшей стене, та угрожающе затрещала. Эль вздохнул, отлепился от неверной опоры и опустился рядом с нами. — Шон, ты живой? — позвала я. — Ага. — Этот мощный был, старый, наверное. Интересно? Ну вот ничто его не исправит. Хотя сейчас, после реплики Тердейла, я поняла, что худшее уже позади, и я снова могу улыбаться. Ти и Шау приволокли из трактира пятерых подельников некроманта-трактирщика и четырех его подручных. Притащили и трупы еще трех орков. Стандартный отряд гильдии, шесть человек. И Арисий, этих убили не мы. Их умертвила магия их татуировок. Настоятель кивнул. Спрашивать он уже больше не мог. Слишком много сегодня произошло у него перед глазами, перевернув привычную картину мира. «Стазис?» — спросил невидимый Шон. «Ага, давай», — отозвалась я. Шао, Арисий, дракон из летучего отряда Шаарана и безымянный эльф застыли. Я вздохнула. «Опять не помню, как кого зовут». А ведь они же как-то представлялись при встрече. Принцессе такое не позволено. Она обязана с первого раза запоминать имена. Эх, еще и это тренировать. Белль, иди к нам, позвали меня. Куда же я без вас, мои любимые? Шагнула, обняла и слилась. Почему-то в этот раз в нашем сияющем мире звучала лавандовая нотка грусти. Но это было уместно. Мы парили, перетекая друг в друга, сливаясь и расходясь вновь, как расходятся радугой, пройдя сквозь кристалл хрусталя белый свет. Я поцеловала Шона в нос, а он засмеялся. Казалось, что мы летим среди звезд, разбрасывая искры и рассыпаясь фейерверком, попеременно взрываясь сверхновыми и сияя ласковым светом. А потом Шон распихал нас. Я была полна магии, и в глазах больше не было печали. И мир вокруг вновь стал правильным, без грязи и скверны. Шон снова, накинув невидимость, щелкнул пальцами. Застывшие, как ни в чем не бывало, продолжили прерванное движение. «Как гроза прошла!» — потянул носом Шао. «Умный, наблюдательный!» «Отец, вы хотели благословить это место?» «Самое время!» — обратилась я к Арисию. «Пусть сделает, что может. Так он почувствует себя лучше. А мы в это время сделаем необходимое. Тела орков уже бесследно исчезли». Амулеты перекочевали Шону в карман, а на остальном Ар потренировал трансмутацию. Два трупа жертв сожгли драконьим пламенем, приподняв в воздух. Следов, магических или огня, оставлять мы не должны. Теперь надо было разбудить остальных, вытянуть из них что можно, и пару наименее виноватых пугнуть как следует, наказав сообщить хозяину, что «ты зашел слишком далеко». «Пусть поломает голову». Трактирщик амнистии не подлежал. «Дай догадаюсь», — мысленно обратилась я к Кару. «Постоялый двор стоит в хорошем месте. Он не должен прекратить существование. А у тебя как раз есть на примете надежный ветеран, да?» «Молодец», — засмеялся Ар. «И я отправил его сюда заранее. Так что сейчас он спит в комнате на втором этаже. А с ним пара его однополчан, которые помогут тут навести порядок». Все документы на недвижимость уже оформлены, и о выживших он позаботится. Ар, я тебя люблю. Знаю. И, кстати, я тебя тоже. Ну да, пара некромантов, красноглазых и бородатых, объяснялись в любви. Забавно. Остается облобызаться тишином на радость. В Лоран мы вернулись уже под утро. Опять на лекциях зевать, вздохнула я. Почему-то, когда у леди лао с женихом начинались синхронные приступы сонливости, все начинали бросать на нас понимающие взгляды и хихикать. Похоже, думали совсем не то, что было на самом деле. Настоятеля мы высадили там, откуда забрали, на крыше храма. Пожилой человек с очень добрыми глазами поцеловал мне руку и склонился в поклоне. И я приняла его знаки преклонения и была рада, что теперь он наш. Со всеми потрохами и храмом в придачу. Вернувшись во дворец, мы узнали последнюю новость. Уже ночью прилетел почтовый голубь с радостной вестью. Сегодня возвращается кузен Ру.